19. Довериться посланнику. Человек рядом с тобой. Храм Возрождения. Фаланга. Внутренний системный залив. Серый корабль пристыковался к фаланге, которая покинула орбиту Терры. Хускарлы окружили Мерсади и Локина, как только они пересекли стыковочный узел. Фаланга дрожала, двигаясь в открытый космос навстречу врагам. Мерседи узнала некоторые из достопримечательностей, мимо которых они проходили. статуя героев, изображение в камне, полы из черно-белого мрамора. Она уже была здесь несколько лет назад, после бегства на Эйзенштейне. Она вспомнила, как шла... Дух мщения. Маггард и солдаты окружили ее. Звуки корабля и молчание следовало за ними, пока они шли дальше. Что-то было не так, она шла по фаланге. Рядом логин, а вокруг стена из имперских кулаков. «Дорн!» – сказала она, чувствуя, как слово поднимается изнутри. Она ощущала себя оторванной от реальности. Что-то глубоко в ее сознании кричало, что уже слишком поздно, что она уже почти не успела. В глубине памяти и разума что-то двигалось – Вращались огромные невидимые механизмы. Я должна встретиться с Дорном. Ее ноги двигались сами по себе. В голове возник гул, возможно, статика. Или капавшая на камне вода, или ветер, дувший в сухой долине, с заполненной черепами. Мы почти на месте, произнес Локин. Почему? Спросила сукасын Она почти бежала, чтобы не отстать от Дорна, который направлялся в санкту. Светящиеся сферы вспыхивали, когда он пересекал пол из черного мрамора. «Что ли, летописец может нам сказать?» Она услышала лязг ботинок о палубу. Это Архам и отделение Хускарлов рассредоточились по залу. Дорн остановился и повернулся, чтобы посмотреть на нее. Она чуть не споткнулась от его взгляда. Его глаза казались темными зеркалами на вырезанном из камня лице. «Потому что однажды посланник уже приходил на мой корабль. Они сказали мне правду, в которой мы все сейчас живем. Что магистр войны – предатель. Тогда я не поверил им, не захотел услышать». Сукассен показалось, что в этот момент она что-то увидела, что-то в глубине его глаз. Что-то, что она не могла представить в таком создании, как Рогал Дорн. «Нечасто мы получаем возможность учиться на ошибках прошлого», — продолжил Дорн. «Мерсаде Улитон показала мне правду. Здесь, в этом самом месте». Он повернул голову, чтобы посмотреть на точку в открытом космосе, словно что-то двигалось в неподвижном воздухе. «Она показала мне то, что видела». И это изменило все. Он оглянулся на Сукасан. Она поняла, что нахмурилась, и на губах появились слова сомнения. Раздался пронзительный сигнал тревоги. Сукасан задохнулась. Чернота, чувство тошноты, крики. Она моргнула и поднесла к глазам гололитический монополь. Свет затопил ее зрение, когда на экран хлынула тревожная информация. Холод нахлынул на нее. «Лорд-претарианец», – произнесла она, изучая тактические данные, пока звук тревоги не вырос до вопля. «Что-то происходит во внутренней системе». Неожиданно, Вокс-канал забила статика. Монокль закоротила. Она пошатнулась. В ее наушнике раздался звук, шептавший, смеющийся, произносивший что-то похожее на слова. «Повсюду». Круг тебя ты слышишь только одно имя. Лорд, начала она, привести корабль в полную боевую готовность, произнес Дорн и направился к дверям. Мерсади споткнулась. Она коснулась пола коридора рукой, восстанавливая равновесие. Свет вспыхивал и рос в ее глазах. Голоса и воспоминания сменяли друг друга в ее голове. «Отведите Итератора или Литописца в их каюты», – приказал Малагарс. Магар толкнул ее вперед. «Эфратия, что случилось? Ты никогда не говорила как...» «Как я понимаю, у тебя имеется история», – сказала она. Перед нею стоял волк, мех на его спине серебрился под лунным светом. «История, которая представляет особый интерес. Я бы хотел ее запомнить и передать следующим поколениям. Волк повернулся. На его губах появилась грустная улыбка. «Какая история?» «О Хорусе, убившем императора». «Где?» Выдавила она, сумев подняться, когда Локин протянул ей руку. «Где мы?» «На фаланге», — ответил он. «Его глаза были темными и человеческими, а не глазами волка». «На фаланге». Повторила она, моргая и чувствуя, как вокруг нее вращается мир. Пять имперских кулаков внимательно наблюдали за ней красными линзами глаз черно-желтых шлемов. «На фаланге. Да, конечно. Рогалдорн Времени совсем не осталось». «Мерсади, все в порядке». «Нет, есть что-то еще. Я должна увидеть его». Она заставила ноги двигаться. Что-то происходило, что-то, что она чувствовала, но не понимала. Перед ними открылись двери. Дальше и дальше, через ночь по коридорам духомщения к двери. «Что это?» Услышала она свой голос, когда потемнели светящиеся сферы. «Что-то случилось», — сказал Локин. Но сейчас его голос казался еще более далеким. Аномалии по всей системе и что-то не так с сетью Она уже была здесь раньше, в этих коридорах, несла с собой воспоминания. Изображения мелькали в голове, кровь, предательство и правда. Что она забыла? Снова вспыхнул свет. Она увидела двери перед собой, она уже была здесь раньше с киллер и горо. Что это? Прорычал один из имперских кулаков. Послышался шум, шипение, словно статические помехи, словно шепот ветра над сухими долинами. Словно голос. «Светилище Дорна. Фаланга. Она была здесь раньше. Свет стал красным». «Что происходит?» Спросил Локен. «Полная боевая готовность», ответил один из Хускарлов. «Что-то происходит во внутреннем системном заливе». Двери открывались перед ними. Мы должны отвезти вас в безопасное место, произнес один из имперских кулаков. Мне нужно увидеть Дорна, пробормотала она. Я должна. Кто-то говорит в Воксе, сказал другой Хускарл. Рука Магарда на спине толкнула ее через дверь. Приветствую, Мерсади Олитон! произнес Малогарст, глядя на нее. Его глаза были глазами волка. Локин неожиданно остановился. Она посмотрела на него, не моргая. «Это похоже на голос», сказал он, который пытается пробиться сквозь помехи. Звук зашипел в ее ушах, становясь то громче, то тише. «Здесь, Дорн», выдохнула она. «Мне немедленно нужно увидеть Рогала Дорна!» «Сам!» Этот звук, Этот голос, произнес Локин. Я уже слышал его. Сам... Локин скинул болтер. Хускарлы двигались, поворачивались, тени поползли вверх по стене. Все казалось далеким, словно происходящее на пикт экране, который поднесли прямо к лицу. Позади нее кто-то был, прямо за ней. Тень. Он здесь. Локин резко повернулся и посмотрел на нее. Что ты сказала? Она пожала плечами, чувствуя, как все новые слова срываются с ее языка. Мышцы двигались независимо от ее воли. Самус, здесь! ответила она и отшвырнула тыльной стороной ладони Локина в стену. Он врезался со звуком треснувшего керамита. Мерсади посмотрела на свою руку. Она была красной. Болты загрохотали вокруг нее, красный огонь, мерцание, красное на ее руке. Она попыталась сделать шаг, вытянула руку и упала. Тонкая рука схватила ее за предплечье и удержала. Вот и все. Не волнуйся, я держу тебя. Она моргнула. Нил стоял рядом с ней, поддерживая за руку и плечо, глядя черными глазами на невероятно бледницу друга. Остальной мир стал размытым, словно ожившей картиной, на которой двигалось что-то настолько быстро, что зрение не успевало его заметить. Клыкастая, мохнатая и зубастая. Медленно, о как медленно распадались на части воины в желтой броне. Красный. Мир стал ярким, темным и красным. «Но тебя не было с нами», — сказала она, глядя на лицо навигатора, стоявшего рядом с ней. Она заметила на лице брызги крови, яркие и капавшие. Нил пожал плечами и улыбнулся, и теперь он не был похож ни на человека, ни на друга. «Я всегда был рядом с тобой», — сказал он. «Я человек рядом с тобой». Внутренний системный залив. Вспышка кометы святилище вернулась в бытие. Из того места, где она исчезла, хлынул свет. Молния пронеслась по космическим заливам, ярче исчезнувшего солнечного света. Каждая душа, спящая под светом солнца, проснулась с криком. Каждый человек проснулся от космического десантника до ребенка, почувствовав прикосновение ножей к своей коже. Вихрь энергии хлынул в пробитую кометой в ткани реальности дыру. Кружившие демоны были пойманы ураганной силой и уничтожен. Шторм сужался, становясь острием и клинком. Он прорезал кожу реальности, рассекая вдоль дуги, по которой комета следовало последние десятилетия. Края раны отогнулись. Свет парадокса выплюснулся наружу, пузырясь, струясь и скручивая темноту на десятки миллионов километров. Возник варп-разрыв, сочившийся наполовину сформированной материи. Во тьме появилась кровавая улыбка. На мгновение это было единственным, что двигалось. Звезды и планеты застыли перед фактом подобного надругательства. Черное солнце безмолвным и холодным диском висело на обесцвеченном небе. Затем разрыв широко разошелся, материю исторгло в бытие. Наполовину сформированные представления о зубах и конечностях, о зверях и пастях набрасывались друг на друга, извиваясь, когда растворялись и сворачивались. Солнце снова засветило и закричало. Каждый человек на Тере, смотревший в небеса, мог увидеть это. Пылающую рану в ночи или полуночный шрам днем. Сквозь него из мира вовне выходили корабли, которые тянули за собой покровы насекомых и теней. Крылатые существа кружили над ними, летая подобно птицам в буре эфирной энергии. Разряды молний ударили из раны, пульсируя сквозь пространство, и появились корабли, отсутствовавшие все эти недели войны. Среди них был завоеватель, чей некогда белый корпус стал красным от засохшей крови. Среди них были корабли-пожирателей миров, чьи убийственные крики эхом отдавались в оксе и в голосе каждого легионера. Ангрон стоял на корпусе флагмана. Он поднял к солнечному свету огромную и зазубренную теневую секиру и яростно взревел на круг Терры. Среди них были корабли детей Императора. Мускус и серая пыль поднимались от их украшенных драгоценными камнями корпусов. Внутри гордости императора Фулгрим извивался кольцами, смотрел глазами каждой живой души в своем флоте и смеялся от восторга. И среди них, следуя за остальными, словно колесница короля во время триумфального шествия, появился дух мужчин Военные корабли окружали его с флангов, Демоны летели, как его Герольды, высоко, на его корпусе, в поднимавшейся из спины крепости. Хорус, магистр войны, первый сын Императора избранный чемпион темных богов, смотрел на Терру. Сердце Империи его отца мерцало за носом его корабля. Тень истекала из него. И державшиеся в тенях двора демоны зашипели и склонили головы, когда свет коснулся его лица. Корабли изливались из разлома, растекаясь роем сверкающих огней. Сто, тысяча, десять раз по тысяче. Все больше и больше тех, кто ждал в Варпе, когда откроется путь к сердцу Солнечной системы. Даже если бы силы Хоруса использовали элизийские и хтонические врата, потребовалось бы несколько дней для возвращения в реальность. Сейчас же они выплывали из варпов заливы внутренней системы, не армией или флотом, а воинством, посланным волей богов и искусством смертным. Корабли группировались и разделялись по мере того, как их двигатели цеплялись за холодный вакуум и поворачивали в сторону Марса и Луны и небольшой сферы Терры, совсем одинокой в темноте. Хорус наблюдал, а затем кивнул. «Начинаем!» – произнес он. Варп Я летописец. Я записываю его жизненный опыт для потомков. Мне всегда казалось это странным, когда дело касается путешествий среди звезд. Я не понимаю. Она хотела оглянуться, но этот холодный взгляд удерживал ее. Я думала, что меня отведут в мою каюту, добавила она. Скажите мне, произнес Малагарст. Его силовая броня загудела, когда он начал двигаться. «Он вам доверяет?» «Что?» «Капитан Локин вам доверяет?» «Я... я не...» «Он благосклонно относится к вам, разговаривает с вами, делится своими воспоминаниями. Я думаю, что он очень вам доверяет, Мерсаде Улитон». Советник магистра войны улыбнулся, и она невольно повернулась, собираясь убежать. Рука на плече остановила ее и заставила застыть на месте. Сильные пальцы сжались с незначительным движением, но с обещанием ломающей кости силы. «Видите ли, госпожа Олитон», — сказал Малагарст, — «мы ему совсем не доверяем, и мы должны быть уверены, мы должны знать, что он скрывает от нас. Мы должны знать, какой путь он выберет. У меня есть подозрения на этот счет, но магистр войны хочет быть уверенным. Он кивнул и улыбнулся. В конце концов, Локин один из любимых сыновей. Можно простить отца, желающего дать шанс своему сыну. И вы поможете нам ясно видеть капитана Локина. Мерседи не могла двигаться. Что-то стояло позади нее. Тень. Дыхание на затылке. «Вы, летописцы, хотели увидеть великий крестовый поход!» Продолжил Малагаст. Он отвернулся, и она заметила низкий каменный стол прямо за ним. Над ним горели свечи. Нос заполнил запах паленых человеческих волос. На столе лежали предметы. Серебряный нож, бронзовая чаша с водой — Куча фаланг пальцев, серебряная монета и человеческий глаз, все еще сочившийся жидкостью на холодный камень и смотревший на нее мутным серым взглядом. «Вы хотите узнать правду? Заглянуть в места, куда вас привело ваше любопытство?» Сказал Малагарст. Его пальцы прочертили в воздухе какой-то знак. Она попыталась сдвинуться с места, но не смогла пошевелиться. Нарисованный малагарстом символ вспыхнул красным пламенем, заполняя весь мир вокруг нее. «Теперь ваше желание исполнится, госпожа Олитон. Вы увидите, а мы будем смотреть вашими глазами». Он протянул руку и взял нож. Горевшая в воздухе руна засветилась. Все стало черным, проносясь мимо, словно подхваченные ураганом угольки тлеющего костра. Горячее дыхание обожгло затылок. Рука коснулась плеча. Она почувствовала кончики когтей. Малагарс теперь стоял очень близко, нависая над ней. От гула его брони заныли зубы. От него исходил запах ладана. И вот он шагнул прямо к ней, поднес нож к ее лицу, к левому глазу. Он замедлился. Его движения размылись, как на пикт трансляции, которую просматривали на одной десятой скорости. «Видишь ли?» – прорычал голос за ее спиной. «Глаза, зеркало души, и ты была всего лишь парой глаз наблюдавшими за миром». Острие и лезвие серебряного ножа заполнили ее взгляд. Это все, что она могла видеть. «Никогда не знаешь, какая от этого будет польза!» Мерсади попыталась вздохнуть. Крик вспыхнул в ее горле, но не прозвучало ни звука. «Они хотели только видеть все то, что видишь ты. Знать все то, что знаешь ты. Использовать твое знание!» Сквозь острые зубы раздался смешок. Так ограничено, но зерно было посажено, мост и связь созданы, и варп помнит. Я, начала Мерсади, меня использовали. На этот раз раздался смех, громкий и высокий смех, который мог принадлежать Нилу или Киллер, или Локину, или вою волков в снежном лесу. И изображение малогарста, ножа и каменного стола исчезло. Оно сменилось видом высоких окон и раскинувшимися за ними горами Терра. Легкий ветерок дул в полуоткрытую дверь, которая вела в огороженный сад. Шевелились тонкие занавески. Полированный деревянный пол под ногами Мерсаде был теплым. «Нет ничего лучше, чем вернуться домой!» произнес голос за ее спиной. Она повернулась, почти ожидая, что не сможет пошевелиться. На нее смотрело лицо эуфратии киллер. Цветные кости и бусинки лежали на полу вокруг нее. Некоторые сломанные, некоторые стертые в пыль. На серых одеждах киллер виднелась кровь. Мокрые яркие брызги протянулись от лба до пальцев. Она ковырялась в зубах осколком разбитого стекла. «Никакая ты не киллер и никогда не была ей!» — сказала Мерсаде. «Нет», — ответила окровавленное лицо киллер. «Но ты так сильно хотела верить, что было легко выбрать, какое лицо надеть». «Где она?» Окровавленная женщина на полу рассмеялась. «Серьезно?» «В такой момент ты все еще беспокоишься о своей подруге?» Мерсади подалась вперед, чувствуя нарастающий гнев. Она застыла не в силах пошевелиться. «Ну и ну, в тебе еще осталась какая-то сила!» Сказал образ киллер, встав и по-прежнему сжимая в расслабленной руке осколок стекла, с которого капала кровь. «Эуфратия киллер! Настоящая Эуфратия киллер все еще жива!» Все еще следуют своей лжи о ложном боге-императоре, но она никогда не разговаривала с тобой. Мерсади почувствовала, как внутри нее разверзлась пустота. О, ты задумалась о прошлом, о сне, о послании Локена, о прощании. Тебе понравилось это прикосновение? Мерсади попыталась заставить себя открыть рот. Губы на лице киллер дрогнули. И она пожала плечами. Мерсади выдохнула. «Когда...» «На духе мщения, конечно. В один из тех отрезков времени, которые ты даже не осознаешь, что не помнишь. Забавная шутка. Быть настолько уверенной в своей памяти. Благодаря этому можно легко скрывать вещи. Ты никогда не сомневалась, потому что верила в себя». «Малагарст». Немного колдовства для простой задачи. И они в самом деле хотели узнать, чью сторону примет Гарвиль локин Словно это не было очевидно. Образ киллер фыркнул. Хм, они хотели смотреть на него. Наблюдать оттуда, откуда он не будет ждать. Существо подняло осколок и указало на левый глаз Мерсаде. В итоге они мало чего добились. Но это... «Осталась там. Но сейчас Малагарс не мог знать, что я буду здесь». Существо слегка задрожало. Его усмешка стала широкой, слишком широкой и сочилась красным в уголках губ. Ветер застонал, поднимаясь за окнами. «Конечно, не знал. Но связь была установлена. Дверь создана. Пройденный тобой путь – это цель, которой ты служила». Это более поздняя импровизация хоруса. Использование доступных активов. Сообщение. Схема в варпе. Ничего из этого не было реальным. Нет, все из этого реально, сказала существо. Оно посмотрело на свою руку, как ребенок на игрушку, которую не понимает. Оно представило острие стекла к своей коже. Черное побежало с места прокола. Лучшая ложь? Правда. В Варпе есть великая схема, которая устраняет барьер между мирами и выводит Магистра Войны в сердце Солнечной системы. Ты — часть этого. Небольшая, но все же часть. Дорн видел ее очертания и был готов поверить посланцам. Особенно посланцам, несущим правду. «Особенно посланцам, которые пользуются его доверием!» Существо посмотрело на нее. Ее глаза были красными, окровавленными и дымились. «Особенно тебе!» Ветер ворвался в окружавшие их окна. Осколки стекла закружились в воздухе, врезались в как киллер существо, разорвали плоть и кости, и оно шагнуло вперед. Кожа и кровь падали с него в бритвенном шторме. Под ним оказался образ Нила, высокого и с вытянутыми руками и ногами. И Мерсади снова увидела себя на тюремном корабле. Одну за приборной панелью шаттла, прилетевшую в одиночку на Антей, разговаривавшую сама с собой в своей каюте, идущую по кровавому следу, чтобы найти технопровидицу, которая спряталась на мостике. Она все время была одна, часть ее разума не замечала, что больше никто, То не упоминал Нила, и его никогда не было рядом, если она была не одна. «Это все я», – сказала она, чувствуя, как ее охватывает шок, когда существо приблизилось. Нил также исчез. Теперь это была лишь дрожащая тень. «Мы здесь из-за тебя!» Произнес голос, который звучал так, словно был сшит из целого хора завываний. Она увидела мигавший в коридорах Антея красный свет, как пришедшие убить ее солдаты превращались в красные брызги и клочья, разорванные на куски тенью. «Оно не меня пыталось убить», — сказала она. «Оно...» «Нет, мы конец и смерть, но не для тебя...» Пока еще нет. Вспышки красной памяти исчезли. Где-то далеко кто-то кричал. Она слышала грохот выстрелов и взрывы. Было темно. Ночной воздух потрескивал от мороза. Красная, ущербная луна изгибалась прямо за голыми ветвями. Она стояла перед прудом с черной водой. Лед Бежал по его краю. Из воды поднялась фигура, напоминавшая волка и голову мужчины. Вода стекала с его тела, пока он выпрямлялся. «Мы здесь!» – произнес он. Седьмой храм Селинара. Луна. Очередь разорвала сервитора. Абаддон врезался в обломки его туловища. Куски брони и плоти рассыпались по земле. И еще одна полумашина с лязгом приближалась к нему на гусеницах. Она выстрелила. Поток снарядов врезался в Абаддона. Шлем вспыхнул повреждениями. Куски брони отлетали от нагрудника. Он побежал прямо в огонь. Позади него юстаринцы стреляли в боковые коридоры. Они находились глубоко под поверхностью Луны, в лабиринте из гладкого черного камня, разделенного круглыми дверями и закрученного по спирали, как внутри морской раковины. Воздух был неподвижным и холодным. В стене поблескивались ледяные и хрустальные блики, когда выстрелы разрывали темноту. Даже с эхом битвы лабиринт казался тихим, словно тяжесть его молчания вытягивала звуки из воздуха. Абаддон почувствовал, как в промежутках между вспышками выстрелов всплывают воспоминания. Старые воспоминания, которые хранились глубоко, но не были забыты. Острое серебро и плоть, вода и кровь, темнота и ослепительная боль. Это были владения селенара, дом генетических культов Луны, место его перерождения. Перед ним в изгибавшейся стене коридора находилась круглая дверь. Грубые рельефные изображения перемещались по ее серебряной поверхности. Фигуры с серповидными головными уборами и горящими факелами. Их окружали спиральные ореолы символов Тау-Алев и Гамма-Каф. За ней лежал один из последних храмов генетического культа – убежище от времени и упадка. Они зашли так далеко, разрубая и убивая без остановки. Основное сопротивление оказывали сервиторы, следовавшие примитивным боевым программам. Но эти полумашины все же обладали оружием, способным убить легионера. Покрытая пластинами брони фигура с поршневыми конечностями вынырнула из ниши в стене и бросилась на ободдонок. Управлявшая им человеческая плоть скрывалась за каркасом из потускневшего серебра и черного карбона. Выпрямившись, он был бы больше ободдона, но его мощь собрали в клубок и сложили в форме чудовищной кошки с шестью лапами и когтями-клинками. Голова представляла собой клыкастую маску с гривой хромированных волос. Это был священный страж. Один из хранителей внутренних святилищ селенара. Молния окутала его челюсти, когда он прыгнул. Абаддон отскочил назад. Зверь-хранитель приземлился на место, где он стоял секунду назад. Он поднял силовой кулак. Зверь прыгнул на него, широко расставив передние и средние лапы и разинув пасть. Враг был быстрым. Очень, очень быстрым. Но он убивал добычу и быстрее. Он ударил кулаком прямо в пасть. Силовое поле кулака активировалось при соприкосновении. Голова взорвалась. Осколки серебра и мозгового вещества забарабанили по стенам тоннеля. Хранитель не остановился. Нервные скопления и сегменты мозга двигали его вперед. Руны повреждений замигали в шлеме Абаддона, когда лапы зверя сомкнулись на его руке и плече. Он зарычал и оторвал существо от земли. Оно извивалось. Задние лапы повернулись и загнувшись над спиной словно сжало скорпиона. Абаддон шагнул в сторону и врезал его в стену тоннеля. Броня раскололась. Он видел, как молния окутала когти существа. Тяжелые снаряды пробили тело твари насквозь. Во все стороны полетели измельченное мясо и перекрученный металл. Страж пришел в бешенство. Абаддон поднял болтер и выпустил в него поток снарядов. Хромовые и карбоновые осколки забарабанили по его лицевой панели. Он швырнул остатки в стену и выпустил еще одну очередь болтерного огня, прежде чем то, что осталось от врага, успело сдвинуться с места. «Крепкая тварь!» – прорычал Урскар, приближаясь к Абаддону. Пушка-жнец все еще дымилась от выстрелов, которые он обрушил на зверя. «Но ведь тебе не нужна была такая уж большая помощь!» Абадон посмотрел на красный шлем избранного воина. Серебристые шрамы сверкали на его лицевой панели, как зубы за ухмылкой. Абаддон рассмеялся. Звук смешался со звуком боя. На секунду он почувствовал, как тяжесть происходящего ушла. Он вернулся в то место, где его создали. Где создали его легион, который был для него всем. Вот только в отличие от того момента рождения, он был не один. «Ты когда-нибудь перестанешь шакалить, брат?» Спросил он по прямой с чистоте «Сомневаюсь», прорычал Урскар. Затем он дернул головой, когда посмотрел за спину Абаддона. «Я чувствую запах навоза богов и жрецов». Абадон обернулся и увидел, что по проходу идет лаяк. Вокруг него кружились фигуры, сотканные из теней и холодного света. Рабы клинка шли за своим хозяином, обнажив мечи. Их тела раздулись, пока сила, заключенная в клинках демонов, перетекала в их плоть. «Последний храм старой лжи!» – произнес лайк, посмотрев на двери. Абадон почувствовал, что скривил губы, но не ответил. «Пробейте их», – сказал он. Налетчики в черной силовой броне выбежали вперед, чтобы прикрепить кассеты мелтозаредов. Избранные ободдона встали вокруг него, держа оружие наготове. Их клинки светились и искрили молнии. «Подрыв!» – раздалось предупреждение, и серебряная дверь исчезла. Взрывная волна невероятно жаркого расплавленного металла обрушилась на ободдона и его воинов. Они не дрогнули, они пошли вперед. Позади раскаленного облака виднелись сервиторы-хранителей. Болты и снаряды автоматических пушек рвали серебряную броню. Абаддон видел, как навершие силовой брони гедофрона врезалось в грудь зверя, напоминавшего медведя из черного железа. Он видел, как еще один впился в него взглядом и приготовился прыгнуть. Он выстрелил, разнеся его тело на мелкие кусочки, когда тот потянулся к нему. Он вышел из облака обломков. Зал за его пределами заполнял актинический свет. Помещение было сферическим, стены изгибались вверх до круглого отверстия на вершине, лестницы и платформы спиралью поднимались по стенам. Посередине покрытые на перекрученном карбоновом кабеле свисали покрытые морозными кристаллами капсулы. поддон разглядел внутри них множество колб и серебряных трубок охлаждения. В дальнем конце зала находилась одинокая фигура, зависшая чуть выше пола. Серая дымка клубилась вокруг нее в потоках искусственной гравитации. Гребень серебряных трубок поднимался со спины, ореолом окружая голову. Ее лицо скрывала серебряная маска, придававшая выражение ложной безмятежности. Она закружилась в воздухе, когда юстайринцы прорвались сквозь облако обломка. Абадон заметил спиралевидное скопление кристаллических труб, которое поднималось перед ней с пола. Ее руки двигались между колбами с жидкостями, смешивая их во вращавшемся устройстве. На мгновение пустые глаза маски женщины встретились с пристальным взглядом Абаддона. Абадон и его братья атаковали, и в этот момент по всему залу активировались гудящие завесы энергии. Фигуры в сегментированных черных доспехах и с пружинистыми ногами выпрыгнули им навстречу. Ударили лучи энергии. Болты взрывались на стенах светящейся силы. Абаддон рванулся вперед. Черный каменный пол потрескивал под его ногами. Энергетические завесы менялись, то исчезая, то снова возвращаясь уже в другую Он видел, как появившаяся полоса сияющего света растекала Акайрона из второго отделения налетчиков. Объятые пламенем половинки тела упали на пол. Черная молния протянулась из-за спины и взорвала сервитора-хранителя, который прыгнул на Апатона. Он повернулся и увидел в шаге от себя лайка, которого сопровождал один из рабов Клинка. «Ты не успеешь к ней вовремя», — сказал Лайк. «Это пустотный лабиринт. И если у них достаточно энергии, чтобы продержать его в активном состоянии, то он защитит ее, пока не станет слишком поздно». И «Есть путь», — прорычал Абаддон. Часть его разума уже прочитала изменяющийся рисунок энергетических полей, когда они активировались. Прочитала?» И нашла изъян «Слишком медленно!» Сказал Лаек, не став больше ничего добавлять. Абадон почувствовал, как что-то сместилось в воздухе. На языке появился привкус жженого сахара. Высокая и болезненно растянутая нота, напоминавшая звук разбитого стекла. Мир запнулся. Лаек шагнул мимо Абадона. Раб Клинка бросился вперед с поднятым мечом. Абадон увидел, как на их пути начала проявляться новая завеса энергии и время споткнулось. Тени закружились от лайка. Раб Клинка ударил в энергетическом поле. Вспыхнули свет и тьма. Каждый клочок тени превратился в лужицу ослепительного света. Каждый свет стал дырой в ночи. Меч закричал, когда его лезвие разрезало. В энергетическом поле возникло отверстие. Нет, рана, окруженная холодным светом и искрами. Лаек поднял посох, пока резал меч и произнес слово. Тишина завопила в ушах Абадона. Привкус зазубренного железа заполнил рот и горло. Разрез в энергетическом поле стал шире и слои полей разделились. Лаек больше не двигался. Его сжимавшая посох рука дымилась. Из-под нижнего края маски потекла кровь. Абаддон бросился в брешь, подняв оружие и не сводя взгляда с женщины в центре зала. Устройства и пробирки в ее руке вращались, жидкости внутри смешивались в темно-красный свет. Он не понимал путей селенара, но ему и не нужно было знать их тайны, чтобы понимать, что она делает. Это была Гелиоса-78, единственная оставшаяся в живых матриарх селенара и она, смешивала смерть для отравления того немногого, что от них осталось и что ее род считал священным. В этих залах геносемя легионов приумножали и имплантировали, и они сохранили весь свой потенциал. Это был достаточно крупный приз, чтобы Хорус послал своего самого любимого сына захватить его. Победа, помимо прорыва обороны Луны. Луна снова станет рождением воинов, но теперь они будут воевать не среди далеких звезд, а на поверхности мира, который висел в небе над ними. Или не будет, если он не справится. Он видел, как она наполовину повернулась и посмотрела на него, когда завесы энергии разошлись. Лайк встал рядом и вытянул посох. Зверь-хранитель поднялся из дыры в полу. Он напоминал что-то среднее между львом и скорпионом и был покрыт графитом и окисленной бронзой. Он прыгнул на лайка. Жарец повернулся, но зверь оказался быстрее. Он врезался в лайка и сбил его с ног. Броня разорвалась, кровь пролилась на черный камень.